Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ каждые четверть часа заглядывать в окна камер и чуть что звать александр Семеновича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 вооружился мохнатым полотенцем и, подумав, захватил с собой флейту с тем, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и, поивывая олейки, направился к пруду. Бодро шел Рок, помахивая полотенцем, держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь сивы, и тело ныло и просилось в воду.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 Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло поверх лопухов, мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки Несколько стрекоз смотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился.